Альфрик в приступе гнева вскочил. «Террокос!» — прорычал он. «Я думал, что оставил этого дьявола умирающим, но кто-то, должно быть, нашел его. Он знает план и хочет сорвать его, напав до того, как Хильдоборг соберет силы. Если мы не нападем с тыла, храм сумеет отразить ее нападение». Ганимос бросил на него зловещий взгляд и потрогал острие своего меча. «Если только это не твоя предательская хитрость, варвар!» — сказал он. «А что до сих пор изменил мой приход сюда?» — ответил Альфрик. «Будь я из лагеря врага, разве пришел бы сюда, чтобы сражаться на вашей стороне?» «Да, правда, правда, но идем!» — Ганемос криво улыбнулся. «Если, как говорят, это ночь пророчества, Альфрик, судьбы приготовили тебе место!» Придя в прихожую, они услышали шум боя. Ганимус застонал. «В этом проклятом здании слишком много входов. Мы вынуждены все их защищать, и при первом штурме мы потеряли четверть людей. Если люди храма всеми силами навалятся на одно место, они прорвутся». «Пусть идут!» — крикнул Альфрик. Глаза его были как зеленое пламя в свете раскачивающихся канделябров. «Пошли вестников ко всем входам, Ганимус!» Прикажи всем отступать и поджечь дворец, чтобы задержать преследователей. Мы соберем все силы здесь. «Поджечь дворец!» — воскликнул гвардеец. «Я поклялся защищать его!» «Ты клялся защищать и семью императора, верно? Если мы не сможем выйти на помощь императрице, какая ей от тебя защита? Действуй!» Невозможно было противиться дикой воле северянина. Ганимус ушел, выкрикивая приказы. Альфрик бросился к баррикаде, взмахивая боевым топором. Предпочел его мечу. Лучники и копьеносцы посылали вперед смертельный град, но не смогли остановить натиск врага. Альфрик видел, что к главному входу движется вражеская кавалерия. За ней бежит пехота. Если они прорвут непрочную защиту... «Копья!» — взревел он. «Копейщики держаться Он поднялся на вершину баррикады и возглавил гвардейцев. Теперь они его армия. Он снова хозяин войны и равен королям. За ним прочная линия с упершимися копьями. «Держитесь!» — кричал он. «Держитесь во имя Рухо!» Хенгисты загремели по лестницам. Через портик живой волной навалились на баррикаду. Разразилась битва. Груда бревен и камней приостановила натиск. Но давление на линию копейщиков продолжалось с яростью, от которой дрожали стены. Звенел металл, кричали люди, ржали хенгисты. Альфрик видел, как упал копейщик, пронзенный пикой. Он перехватил древко и ударил в горло прорвавшегося хенгиста. Со всей силой надавил, и всадник из упали. Натиск кавалерии прервался. Хенгисты упрямились, не хотели надвигаться на линию копий. Пехота храма разбегалась под натиском обезумевших животных. Гвардейцы вбегали в прихожую. И ноздри Альфрика задрожали при первом остром запахе дыма. Теперь, когда за ними горит императорский дворец, гвардейцы могут меньше опасаться нападения с тыла. «Пехота через мгновение снова будет против нас!» – тяжело дыша сказал ганимос «Да, нам лучше напасть, пока они еще не организовались», – сказал Альфрик. Мы нападем на сам храм. И молись своим лунам, чтобы помощь пришла до того, как нас изрубят. «Умрем, как люди!» — ответил Ганимус. не как звери в западне. Спасибо тебе за это, чужестранец!» «Тогда за Хильдоборг!» С этим криком Альфрик перебрался через баррикаду. Гвардейцы последовали за ним. Клином ударили в стражников. «Лучшие воины волькариона ударили по храмовым стражникам, как попавшее в цель копье.